Глава пятьдесят 59. Про Грепину мне тоже ничего выяснить не удалось. И её никто со вчерашнего дня не видел. И если своего фамильяра не шутку, Мишель намеренно оставила с Варламом, то моя белка будто испарилась. Я думала, она вместе с тобой ушла. Пожала плечами Аглая и даже предприняла попытку меня успокоить. Не волнуйся, найдется. Никуда от тебя не денется. Ага, если честно, это и беспокоило. По моему опыту, Агрипина всегда находилась в самые тяжелые моменты моей здешней жизни, и после этого они эти моменты становились еще тяжелее. Между прочим, не без ее помощи оставалось надеяться лишь на ее благоразумие и наши договоренности. Только На душе всё равно было муторно. Так, с тяжёлым сердцем, я помогала собирать в дорогу продукты, провожала отца вместе со всем отрядом и Мишель. Смотрела, как они исчезают в созданной Варламом воронке. Готовила свою сумку и сумку Аглаи. Потом вместе с ней перемещалась в Столичный лес, где мы позже и должны были распрощаться. Лучше, если про наш сговор никто не догадается объясняла напоследок ведьма Так больше шансов на успех Ты главное не волнуйся а увидишь других ведьм не бойся По нашей давней договоренности, вредить друг другу в день перед шабышем запрещено И еще помни что я говорила про демонов Хоть они и стремятся насадить тьму в каждую ведьму Однако именно незамутненные тьмой насыщенные природной магией души Вызывают у них непреодолимую жажду обладания. В этом мне по секрету верок признался в ту ночь, когда я договор стащила. Наверное, поэтому они и торопятся молодых инициировать, чтобы лишить себя соблазна. Тебя тоже постараются подвергнуть этой процедуре, поэтому постарайся как можно скорее все сделать и уйти до обряда инициации. Я постараюсь, пообещала с убежденностью, которую на самом деле не испытывала. Вообще, чем ближе наступал час Х, тем более неуверенно я себя чувствовала, и тем сильнее казалось, что у нас ничего не получится. Только отступать было поздно, потому оставалось сцепить зубы и следовать плану, стараясь не думать о плохом. Всё, я пошла, заявила, сделав глубокий вдох и выдох. Иди, кивнула Аглая, тоже тяжело вздохнув. Я пойду следом, но немного погодя. Столица представляла собой некрупный, по нашим меркам средневековый город. От деревни ее отличало преобладание каменных домов, чаще двух и трехэтажных, отсутствие огородов, а также большой замок в центре, который был виден издалека. Вот к нему я и направилась, поскольку, как мне сказали, где-то там неподалеку должны быть торговые ряды и самая приличная таверна. Собственно, не только я следовала в ту сторону, а еще множество людей, пеших и на транспорте, прибывающих в город. Кстати, парочку ведьм из этого потока я смогла вычленить. То были немолодые, среднего возраста, красивые, хорошо одетые женщины, что шли в одиночку, с гордо поднятой головой и смотрели на всех свысока черными, как сама тьма, глазами. Что примечательно, обычные люди должно быть на интуитивном уровне старались держаться от них подальше. Так же было и на местном рынке, где обнаружилось еще несколько моих товарок. Несмотря на плотную толпу теснящихся возле прилавков людей, там, где были ведьмы, неизменно обнаруживалось пустое пространство. На них не смотрели, их избегали. Даже купцы, предлагающие свой товар с такими женщинами и девушками, не торговались, отдавая просимое на порядок дешевле, а то и вовсе даром. Мне в этом плане не повезло. Пока я искала более-менее приличное и достаточно яркое платье, туфли и украшения, испытала на себе все прелести уличного базара: такие как толкание, пихание локтями, оттаптывание ног и даже вытирание волос. Незабываемые ощущения, скажу я вам, настолько, что желание проклясть не раз возникало в моем сердце. Должно быть, молодые ведьмы так в себя тьму и пускают. Сначала потолкутся в торговых рядах, озвереют, от души проклянут пару-тройку особо нетерпеливых покупателей, посмотрят, как гуляют ведьмы постарше, сделают соответствующие выводы и, пожалуйста, новый сосуд для тьмы готов. Наверное, на то у демонов и был расчет. Уверенно, это именно они придумали традицию столичного шопинга в день Шабаша. Не иначе когда я все таки вырвалась из этой давки. Солнце клонилось к закату. Вот же ж. А мне нужно успеть еще номер снять, помыться и желательно поесть. Ох, чую, с номером все тоже будет непросто. Так и оказалось. Комнату я нашла лишь в третьей по счету таверне, и она мало того, что была последней, так еще и без удобств. Душ и туалет были одни на весь этаж. Слава богу, хоть в разных расположенных рядом помещениях. Отстояв очередь в одно, затем в другое, к себе я попала уже вечером, понимая, что времени осталось очень мало. Пришлось шустро примерять на себя обновки, заплетать косу и, бросив неразобранную сумку, мчаться вниз, надеясь успеть заказать ужин. Правда, до первого этажа добраться так и не удалось. На лестнице дорогу мне переступил неприметный мужчина в шляпе. И нагло схватив в охапку, так что я и пискнуть не успела, вызвав огонь, перенёс в огромное мрачное помещение. Ну, здравствуй, Любава. А я уже тебя заждался, произнёс приятный низкий мужской голос, который я сразу узнала как и его хозяина. Ничего не потеряла? Оф, Фо -фо оф, орас, промямлила, заикаясь от ужаса уставившись огромными глазами на рогатого мужчину, сидящего за длинным столом. Компанию ему составляла рыжая пушистая белка, нагло грызущая орехи и ехидно смотрящая на меня. Блин, нашлась пропажа.